Глава 24. Второй день. Калининград. 10.40. Я постаралась выкинуть из головы неизвестную Таню, с которой Кирилл так ласково разговаривал по телефону. Полностью это не удалось. Елену Кормильцеву нам пришлось вытянуть из офиса торговой компании, где она работала менеджером. Коршунов предъявил парализующее удостоверение и предупредил, что гражданка проходит свидетелем по важному делу. Девушка растерянно похлопала длинными ресницами и решила, что сама отпросится у руководства. «Показывайте дорогу к своему дому!» приказал Коршунов, когда Кормильцева села в машину рядом со мной на заднее сиденье. «А мы разве не к вам?» Еще больше испугалась девушка. «Нет, закон о защите свидетелей знаете? Для вашей безопасности мы ограничили круг ваших контактов». Сказанное отнюдь не успокоило девушку. После некоторых сомнений она попросила. «Покажите еще раз ваше удостоверение». «Пожалуйста». Елена изучила раскрытые корочки и поджала губки, но это ее не портило. Она находилась в той чудесной паре расцвета сил и желаний, которую женщины вспоминают особенно часто на закате жизни. Моих документов Кормильцева не спрашивала. Мой вид, как водится, не таил опасности. Когда мы вошли в ее квартиру, она растерянно улыбнулась. «Может, мне нужен адвокат? Я не знаю, как в таких случаях. Вы успокойтесь, вас ни в чем не обвиняют». «Нам требуется ваша помощь!» Я взяла инициативу в свои руки. «Да? И что же я могу?» Девушка глядела теперь только на меня, что позволяло Коршунову спокойно осмотреться. «Нас интересуют события семилетней давности. В тот год приезжал ваш брат. Саша часто приезжает. Дело было в начале июля. Александр Кормильцев приезжал с женой и сыном. Они остановились в Светлогорске, в отеле Гранд Палас. Помню, им хотелось быть поближе к морю, а брат, он бизнесмен. Замечательно. Вы что-то имеете против Саши? Скажите. Не волнуйтесь и не перебивайте меня. В один из тех чудесных дней ваш племянник сфотографировался верхом на пони. Вспоминаете? Ну да, он очень хотел. «Мальчишка! А вы фотографировали его из-за спины фотографа!» «Я?» «Да-да! Глупо отрицать! Я видела вас и хорошо запомнила!» Елена покосилась на меня. В ее взгляде читалось юношеское презрение сорванца к школьной ябеде. «А разве это противозаконно?» «Напротив! Мы готовы высказать вам официальную благодарность!» Но прежде нам надо посмотреть эти снимки. Что в них такого? Мальчик и пони. Вот пони Люсьен как раз нас и интересует, ляпнула я. Пони зовут Люсьен? А он при чем? Извините, это государственная тайна, пришел на выручку Коршунов. Вы же понимаете, в каком ведомстве мы работаем? Да, конечно. У вас сохранились фотографии? Я вновь обрела уверенность. «Сейчас посмотрю». Елена выдергивала из шкафа толстые альбомы, где в пластиковых кармашках хранились десятки фотографий, раскрывала их и убирала обратно. Я подошла к окну. Глаза автоматически нашли подходящую точку для обстрела этой и соседних квартир. «Господи, что я за женщина?» Подоконник украшает весьма распространенный комнатный цветок с неприятным запахом. А я даже не знаю его названия. Разве можно жить с такой женщиной? Я не смогу стать хорошей женой. Для меня собрать винтовку проще, чем включить посудомойку. А общаюсь я лучше всего с бессловесной черепахой. Где-то на пятом-шестом альбоме Кормильцева воскликнула. «Нашла! Вот он, ваш пони!» мы с коршуновым дружно клюнули носом в изображение нас ждало разочарование этот снимок сделан профессиональным фотографом отметил кирилл а где ваши снимки те которые вы сделали своим фотоаппаратом да не было у меня своего это был сашин мы много щелкали и он его увез в москву потом прислал несколько фоток они все здесь мы пролистали альбом Ни Пони, ни Назарова. «Вы скачивали фотографии себе? Обычно ведь не все печатают». «Нет, тогда у меня не было компа. Все осталось у Саши. Он в свой ноутбук их переносил». «Вы ничего не скрываете?» Веско спросил Коршунов. «Нет», затрясла головой девушка. «Зачем мне что-то скрывать?» «Ну что ж, мы свяжемся с вашим братом. Дайте-ка его телефон». Он живет в Москве. Это не проблема, хмуро заверил Коршунов.